Текст читали Боян Лапин и Алексей Ядренников. Работа со звуком Владислава Ландаренко. Озвучено в 2019 году в рамках проекта Анифильм. Автор перевода NHT. 3 дня счастья. Глава 1. Обещание на 10 лет. И под конец любви ты ровно столько обретёшь, сколько сам любви подаришь. Beatles. The End. Когда мне впервые рассказали о том, что я могу продать свою жизнь, я сразу вспомнил про уроки этики в школе. Мы были тогда десятилетними детьми, которые не умели думать своей головой. Наш учитель, женщина лет 30, спросила класс о чём-то в таком духе: "Вам всегда говорили, что человеческая жизнь это нечто незаменимое, она ценнее всего. А теперь, если выразить её в денежном эквиваленте, как думаете, сколько она бы стоила?" Учитель встала в задумчивую позу. По мне, неправильно она задаёт вопросы. Учительница замолчала на добрых 20 секунд. Всё ещё держа в руке мел, она спиной к ученикам уставилась на доску. В это время класс усердно размышлял над вопросом. Многим нравилась молодая и милая учительница, так что они хотели подходящий ответить, чтобы сделать ей комплимент. Одна всезнайка подняла руку. В одной книге я читала, что за всю жизнь служащий тратит от 200 до 300 миллионов йен. Поэтому, считая, что стоимость жизни обычного человека где-то в этом диапазоне, Часть класса заохолы и захала, другая выражала скуку и выглядела сытой подобным по горлу. Большинство учеников ненавидела девочку. Учительница выдавила улыбку. Конечно, правильно. Быть может, взрослые ответили так же. Можно сказать, стоимость жизни равна потраченным на неё деньгам. Но хотелось бы мне, чтобы вы отошли от подобного образа мышления. Знаю? Давайте сделаем по-другому. Обычно аллегории трудны для понимания. Никто не понимал, что учительница рисовала на доске синим мелом. Можно было увидеть в нём человека, а можно и след жвачки на дороге. Но она рисовала именно то, что хотела. Это нечто неизвестного происхождения. У него больше денег, чем когда-нибудь ему понадобится. А оно же аж дед жить как человек, поэтому пытается купить чью-нибудь жизнь. Однажды вы пройдёте рядом с ним, а он спросит: "Не желаешь ли продать годы, которые собираешься прожить?" На этом моменте она прервала рассказ. Что случится, если согласиться? Поднял руку чрезчур серьёзный мальчик. Умрёшь, естественно, отрезала учительница. Ты ему отказываешь, а оно всё к тебе цепляется. Достаточно и половины, продай 30 и 60 оставшихся лет. Мне очень нужно, понимаешь? Помню, как слушал её рассказ, рукой подперев подбородок. Понятно. И впрямь случись такое, у меня может появиться желание продать свои годы. У меня есть предел. И очевидно, что короткая и насыщенная жизнь будет предпочтительнее пустой и длинной. И ещё задание. Этому нечто желающему жить человеческой жизнью необходимо как-то оценить стоимость года в вашей жизни. Сразу говорю, верного ответа нет. Хочу узнать, что вы думаете по этому поводу и как пришли к ответу. Обсудите это с соседями. В классе из разговоров поднялся гул, но участия в этом я не принимал, вернее, не мог принять, потому что такой умник, как я, единственный из этого класса ни к чобных мерзких типов, способный найти ответ на вопрос о ценности жизни. Я сделал вид, что меня это не интересует и просто ждал, когда пройдёт время. Мне довелось услышать, о чём говорила компания передо мной. Вся жизнь около 300 миллионов. Тогда я подумал: если их жизни стоят по 300 миллионов, Думаю, окажется не странным, что моя будет стоить 3 миллиарда. Уже не помню, на что было похоже обсуждение. А то, что спор от начала и до конца был безрезультатный, это вполне очевидно. Такая тема действительно совсем не простая для учеников начальной школы. А будь это кучка старшеклассников, то они бы как-нибудь да замешали сюда секс. По крайней мере, прекрасно помню девчонку с мрачными перспективами, которая яростно настаивала на своем. «Да нельзя назначить цену человеческой жизни!» Ага, если бы продавали возможность прожить той же жизнью, как у неё, думаю, тогда бы я не назначал ей цену. Вообще, даже спросил бы плату за утилизацию. Шут Остряк, который найдётся в каждом классе, видимо, рассуждал схожим образом. Если бы появился шанс прожить мою жизнь, вы, ребята, даже не заплатили бы и 300 йен, сказал он, рассмешив других. Я бы согласился с его суждениями, если бы меня не раздражало кое-что. Мальчишка знал, что стоил бы гораздо больше окружающие его кучи серьёзных людей. В то же время он над этим самокритично смеялся. К слову, учительница сказала, что верного ответа нет. Однако своего рода правильный ответ существовал, потому что спустя 10 лет, когда мне было 20, я действительно продал свою жизнь и получил её стоимость. Думаю, будучи ребёнком, я хотел стать кем-то известным. читал, что буду впереди всех и приуспею по сравнению со сверстниками. Но я живу в чёртовом месте. Здесь нормально, когда унылые и безнадёжные родители рождают унылых, безнадёжных детей, которые повторяют ту же ошибку. Я смотрел на детей вокруг себя свысока. Я не мог похвастаться ни способностями, ни скромностью. Так что само собой одноклассники были чёрствыми со мной. Нередко я выпадала из компаний, а мои вещи забирали и прятали. Мне всегда удавалось получить высокие баллы на тестах. Но я был такой не единственный. Да, так могла и Химино, вышеупомянутая всезнайка. Благодаря Химино, я не мог быть по-настоящему номером один. А благодаря мне, по-настоящему первой не могла стать и она. Поэтому, по крайней мере, выглядело так, что мы соперничаем. Или что-то типа того. Мы только и думали о том, как обогнать друг друга. Но с другой стороны, очевидно, что только мы понимали друг друга. Она единственная понимала всегда, о чём я говорю. Быть может, и я её тоже. Поэтому мы в конце концов были всегда вместе. Начать с того, что наши дома стояли почти напротив, так что мы с раннего детства играли вместе. Думаю, здесь подойдёт выражение друг детства. Наши родители общались. До того, как мы пошли в начальную школу, обо мне заботились в её доме, когда мои родители были заняты, и в нашем доме заботились о Химино, когда её родители были заняты. Мы видели себя соперниками, однако между нами существовала негласная договорённость перед родителями вести себя по-дружески. Так сказать, особенных причин не было, но просто думали, что это наилучший выход. Тайно наши отношения состояли из пинков и щепок. По крайней мере, перед родителями мы выглядели приветливыми друзьями детства. Но знаете, возможно, это было действительно правдой. Одноклассники не любили Семена по тем же причинам, что и меня. Она была уверена в своих интеллектуальных способностях, поэтому смотрела на людей свысока. Из-за такого наглого поведения её игнорировали в классе. Наши дома стояли на вершине холма вдали от домов одноклассников. Нам повезло. Мы могли пользоваться расстоянием как предлогом остаться дома, вместо того, чтобы ходить в гости к друзьям. А лишь умирая со скуки мы ходили друг к другу, неохотно, гримасничая, мол, я здесь не потому, что хочу. Во время летнего фестиваля и Рождества, чтобы не заставлять родителей волноваться, я и Химено проводили время месте. Когда проходили занятия или мероприятия с родителями, мы делали вид, что ладим. Я полагал, что быть ненавистным другом детства куда предпочтительнее, чем добиваться благосклонности слабоумных одноклассников. Школа для нас то место, где умерла наша целеустремлённость. Частые доставания нас с Химино стали проблемой, и мы собирали классный совет. Женщина, которая обучала класс с 4 по 6 год, догадывалась об этой проблеме, и пока это не стало ещё хуже, оберегала нас от того, чтобы рассказать об этом всем родителям. Действительно, узнай наши родители, что нас обижают, ситуация не изменилась бы. Наша учительница это понимала. У нас должно быть хоть одно место, где мы можем забыть о жестоком отношении к нам. В любом случае, нас это достало. Так же к нам относились и одноклассники. Я несколько устал от того, что мы не могли построить иных отношений. Главная для нас проблема – мы не умеем нормально улыбаться. У меня не получалось смеяться одновременно со всеми. Когда я пытался напрячь мышцы лица, то чувствовал, как будто все мое «я» сходит на «нет». Должна быть хими, но ощущала то же самое. Даже в ситуациях, когда необходимо показать одобрительную улыбку, мы брови не поводили. Просто не могли этого сделать». Поэтому нас всегда дразнили, когда мы важничали и эли нахально себя вели. Мы на самом деле были дерзкими и важными, но это не единственная причина, почему мы не смеялись со остальными. Мы с Химено были иными на более фундаментальном уровне, словно цветы, пытающиеся цвести в другое время года. Наше десятое лето. Химено держала сумку, которую выбрасывали в мусорку десятки раз. На мне была надета обувь с множеством надрезов ножницами. Мы сидели на ступенях храма, закатом окрасившегося в красный, и чего-то ждали. Заняв то место, мы могли наблюдать за фестивалем. Узкая дорожка к храму была заполнена тележками. Напрямик тянулись дворяды бумажных фонариков, заливая всё вокруг тусклым красным светом. Они походили на огни в злётные полосы. Мы оба молчали, так как понимали, что открою рот, наши голоса так бы и полылись. Терпеливо мы сидели у храма, держа язык за зубами. Химино и я сидели и ждали, когда появится нечто, что признает наше существование и полностью нас поймет. Мы расположились у храма, вокруг которого непрерывно стрекотали цикады. Так что вполне вероятно, что мы молились. Когда солнце наполовину село, Химино неожиданно встала. Она отряхнула юбку и устремила взгляд вперед. «Наше будущее будет по-настоящему замечательное», сказала Химино своим ясным голосом. Она будто констатировала факт, который только что поняла. «А о насколько далеком будущем ты говоришь?» спросил я. Не скоро, думаю, но и не совсем далёком. Может быть, лет через 10, 10 лет? повторил я. Нам тогда будет по 20? Для десятилетних нас это казалось по-настоящему взрослым возрастом. Так что я ощутил в утверждении Химины некоторую долю правды. Она продолжила. Да, нечто определённое случится летом. Что-то хорошее с нами произойдёт лет через 10. Тогда мы наконец-то почувствуем радость от того, что жили, станем богаты и популярны. Оглядываясь на времена начальной школы, мы скажем, эта школа ничего нам не дала, ученики в ней были такими тупицами. Учить их было ничем иным, как ошибкой. Реально отвратительная начальная школа. Ага, правда, полная дураков. Действительно отвратная. Эта точка зрения для тогдашнего меня была скорее новой. Для младшеклассников школа и весь их мир. Поэтому для меня такие вещи были немыслимы. За эти 10 лет мы должны будем стать очень богатыми и знаменитыми. Настолько знаменитыми, что одноклассники умрут от зависти. Они будут губы кусать от зависти. Согласился я с ней. А если и нет, то это ничего не стоит. Улыбнулась Химина. Я не посчитал это утешением. Когда она произнесла те слова, я почти был уверен, такое будущее нам гарантировано. Это отозвалось в видении. Может, нам не обязательно становиться знаменитыми, но за эти 10 лет мы восторжествуем над одноклассниками. Мы заставим их до самой смерти жить о том, как они с нами обошлись. Всё-таки, это должно быть здорово быть двадцатилетним, сказала Химина и поставила руку за спину. Она посмотрела на закатное небо. 20 через 10 лет мы сможем пить, курить и пожениться. Подожди, это можно будет раньше, сказал я. Верно, девочки могут выйти замуж в 16. О, мальчики, 18. Правда, чувствую, я никогда не смогу жениться. Почему? Мне много всего не нравится. Я ненавижу множество происходящих в этом мире вещей, поэтому не думаю, что смогу сохранить брак. Да, со мной то же самое. Химино опустила голову. Окрашенный светом заката её образ казался иным, более зрелым, но таким беззащитным. Слушай, сказала Химино, глядя мне в глаза, но потом быстро отвернулась. Когда нам будет 20 и мы станем популярными, если как бы это ни было позорно, мы не найдём себе пару? Она тихо откашлялась. Если такое случится, и мы обостанемся на задворках общества, не хотел бы ты остаться со мной? Изменения в голосе выдавали её смущение, даже тогда я это прекрасно понимал. Что это было? Вижили вас спросил я. Шутка, забудь. Химино рассмеялась, словно отталкивая сказанное. Просто я сама хотела это услышать, как будто я останусь никому не нужной. Это хорошо, и я рассмеялся. Знаю, прозвучит очень глупо, но даже после того, как наши с Химе на пути разошлись, я помнила данное обещание. Поэтому, когда даже очаровательная девушка выражала свою симпатию, я неминуемо отказывал ей. в средней школе и в старшей, даже в колледже. Но при встрече с Химено снова она увидит, что я всё ещё одинок. По сути, да, считаю это глупым. Уже 10 лет, как она лостаго момента. Оглядываясь назад, я думаю, те времена были по-своему чудесными. Конец первой главы.